Вечер. Ночлежка освещена двумя тусклыми керосиновыми лампами. На табурете у постели Анны горит свеча. Лука при ее свете чинит армяк. Бубнов на своих нарах играет в шашки с Медведевым. Остальные ночлежники сгрудились на больших нарах и с напряженным вниманием следят за происходящей здесь азартной карточной игрой. Это Сатин и Барон тянули в игру двух крючников татарина и кривого зоба, знаешь что у татарина есть деньги. Сатин сдает карты, кривой зоб запивает песню. не играю. Давай, заводи. <связь> мешай, карта. Хорошо, мешай. Да-да-да, знаем мы какой такой ты. Я ничего не видела. Эх, бабочка, не тоскуй. Куда ходишь-то? Гляди. А, -а, а так так-так-так-так-так. Эй-эй-эй, -так -так -так. Так -так -так -так. зачем? Зачем карту прятать хочешь? Ты! Я вижу! Да брось, брось, осад. Все равно они нас объегоривают. Давай заводи. Я помню, когда я сыта была, над каждым куском хлеба тряслась, всю жизнь мою дрожала, мучилась, как бы больше другого не съесть. Всю жизнь в отрепьях ходила. Всю мою несчастную жизнь. За что это, дедушка? Эх ты, детонька, устала. Ничего. Валетом, валетом ходи, черт. А у нас король! Они всегда побьют! Такая у нас привычка! Ага, дамка! И у меня! Давай его! Князь! Князь, бросай игру! Смотри, Андрюшка! Как бы я тебя не швырнул, как всем Иди ко Водой разбивал себя. Я тоже. Все думаю я. Господи, неуж ты и на том свете мне мука назначена. Неуж ты там? Ничего не будет. или жизнь Ничего. Отдохнешь там. Потерпи еще. Все милые терпят. Всяк по-своему жизнь терпит. Карта рука вставала. Что ты? Каждая рука что мне ее в носу? Ну, князь, ты ошибся. Нет. Никто никогда. Я видел, видел. Жулик. Не буду играть. Что? Ты останешься, чтобы жулик оттебить место. Надо быть, зачем играл? Да, да проиграл два-двух гривенах. А шуму делает на трешнице. А еще князь. Да, надо играть честно. Это зачем же? Как? Зачем? Да так, зачем? Ну, а ты не знаешь. Нет, я не знаю. А ты знаешь? Фу! Чудак! Чудак ты, Осан! Да ты пойми, клим, честно, жить, начать, они в три дни с голоду подохнуть. А мне какое дело? Надо. Честно жить. О, Все, да, да. заладим. Пойдем чай в Давай заводи. Нет, не будет. <плод tivemos> Погрозив барону кулаком, Татарин уходит с товарищами. Барон упражняет, спрячай и вынимая карту из рукава вы, ваше вашество, опять торжественно сели в лужу. Образованный человек, как тут передёрзнуть не Черт Чёрт знает, как это она... А... Таланта нет. Нет веры в себя. А без этого никогда и ничего. Да, у меня он одна дамка а у тебя-то две. И одна не бедна а... Проиграли вы. Абрам Иванов. А это не твое дело. Понял? И молчи. Выигрыш 53 копейки. А? Три копейки мне. А впрочем, зачем мне нужны три копейки? Ну, выиграли тотально. Водочку теперь пить пойдете? Пойдем с нами, старик. Посмотрел бы я, каков ты есть пьяный. Не лучше трезвого. Пойдем, старик. Я тебе продекламирую куплеты. Чего это? Стихи, понимаешь? Стихи. Стихи. А на что они мне стихи-то? А это смешно, а иногда и грустно. Ты, ты куплетист. Идёшь, что ли? Я догоню. Ну идем, идем. Вот, например, старик из одного стихотворения. Начало я его забыл. Забыл? Готово! Пропал твоя дамка. А, не туда я пошел. Ах, я. Раньше, когда мой организм не был отравлен алкоголем, у меня старик была хорошая память. А теперь кончено. Все кончено для меня. Я читал это стихотворение с громадным успехом, ты понимаешь? Гром аплодисментов. Ты не знаешь, что такое аплодисменты, старик. Нет. Это, брат, как водка. Водка. Бывало, выйду вот так. Актер поправляет на себе рваное пальто, становится в позу, Кланицы воображаемой публики. Выйду, встану и не помню. Ни слова не помню. Забыл. Любимые стихотворения. Плохо это, старик. Ля да, уж чего хорошего. Волей, любимый забыл. В любимом-то вся душа. Я, брат, против душу. Я погиб. А почему погиб? Потому что веры не было у меня. Кончик. Ну, Кончик, я старик. Ну, чего, чего, чего? Ты, ты лечись, лечись. От пьянства нынче лечат, слышу. Бесплатно браток лечат. Вот такая уж лечебница устроена для пьяниц, чтобы, значит, даром их лечить. Признали, видишь, что пьяница тоже человек. И даже рады, когда он лечить-то желает. Ну-ка, вот, валяй. Валяй, иди. А куда это? Где? А это в одном городе, Аккио. Название-то у него это мудреное. Да я тебе город назову. Только вот что. Ты пока готовься. Воздержись. Возьми себя в руки и терпи, а потом вылечишься. И начнешь снова. Хорошо, брат, снова-то, а? Ну, решай. В два приема. О, снова. Сначала. А я могу, могу я. Ну а чего, а чего? Человек все может, лишь бы только захотел. Ты чудак. Старик, пощай. Пощай, милый старикашка. Пощай. Дедушка. Что, матушка? Поговори ты со мной. Поговорить с тобой? Ну что ж, давай побеседуем. Клещ оглядывается, молча подходит к жене, хочет что-то сказать, но не может. Что, браток? Ничего. Клещ медленно идет к двери, несколько секунд стоит и уходит. Тяжело. Мужику твоему. Мне уж не до него. Бил он тебя? Еще бы. От него чай зачахла. У жены моей любовник был. Ловко бывал в шашке играл шельма. М -м -м. Так, так, так, так, так, так, так. Дедушка, милый, говори ты со мной. Тошно мне. Это ничего. Это перед смертью, голубка. Ничего, милые, ты надейся. Вот, значит, помрёшь, и будет тебе спокойно. Ничего больше не надо будет, и бояться нечего. Тишина, спокой. Лежи себе. Смерть, она все успокаивает. Она для нас ласковая. Помрешь, отдохнёшь, говорится. И верно это, милая, верно. Потому где здесь отдохнуть человеку? В дверях появляется пепел. Растрепанный, мрачный. Останавливается, слушает луку. А как там тоже мука. Ничего не будет, ничего, нет, ты верь. Спокой и больше ничего. Призовут тебя к Господу и скажут. Господи, гляди-ка, вот пришла рова твоя Анна. А Господь взглянет на тебя так кротко, ласково и скажет. Знаю я Анну-то знаю. Ну, скажет, отведите ее Анну в рай. Пусть успокоится. Знаю я, жила она очень трудно. Очень устала. Дайте покой Анне. Дедушка, милый, вот как бы так-то, как бы покой, не чувствовать бы ничего. Не будешь, ничего не будет ты, ты верь, ты с радостью помирай, без тревоги. Смерть, я тебе говорю, она нам как мать малым детям. А может, выздоровел я? Ну, а что? На что? Мамуку опять. Ну, еще пожить немножко. Коли там-то муки не будет, здесь можно потерпеть, дядушка. Ведь можно. Ничего там не будет. Просто верно. Я... А может и неверно. Ой, господи. А, красавец. Ореть! Я, а что? О зря орешь, говорю, вот что. Человек должен вести себя спирно. Эх ты дубина. А еще дядя. Слышь, милая, не, не крити. Тут женщина помирает. Уж губы у нее землей обметала. Да не мешай. Тебе где ты из волю важен. Ты, брат, молодец. Врешь-то хорошо. Сказки говоришь приятно. Ври ничего. Мало, брат, приятного на свете. Ну, вправду помирает бабуть. Ну, да, кажись, не шутит. Ну, кашлять, значит, перестань. Кашляла она очень беспокойно. Двух беру. пострелить тебя в сердце. Абрам! Я тебе не Абрам. Абрашка! Наташ хворай. А тебе какое дело? Нет, ты скажи, сильно Василиса избила? И это дело не твое, это дело семейное. А ты кто таков? А вот кто бы я ни был, захочу и не видать вам больше Наташки. О, это ты что это говоришь? Это ты про кого это? Это племенница моя, да что бы... Эх, вор. Вора тобой не поймал. Ну погоди, брат, я поймаю. Я, брат, скоро поймаешь на горе всему вашему гнезду. Ты что думаешь, я буду молчать перед следователем? Жди от Волка толка. Спросят, кто меня на воровство подбил и место указал. Мишка Костылев с женой. Кто краденые принял? Мишка Костылев с женой. Э, да врешь ты, не поверит тебе. Поверят, потому правда. И тебя еще запутают. Погублю всех вас, черти, вот увидишь. Врешь и, и врешь. И что я тебе худого сделал? Пёс ты бешеный! А что ты мне хорошего сделал? Так. Ты тут? Ты тут еще чего каркаешь? Твоё тут какое дело? Это семейное дело! А, оставь! Не для нас с тобой петли вяжут! А я ничего! Я только говорю, что если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил! а Вот да. то-то! Ну вот, я-то... Ну, вот да! Мы? Мы вот тут все друг друга знаем. А ты кто здесь такой? Кто, кто ты здесь такой? Да что? Да, да я начал играть, ж Я, я вот. -э -э -э -э. Рассердил сквалет. Охо-ху. Дела у вас, братцы, смотрю, я путанные дела. Василийся жаловаться побежал. А дуришь ты, Василий. Чтоб храбрости тебе больно много завелось. Ты да, гляди, храбрость, на место, когда в лес по гробы ходит, а тут она ни к чему, антиживо, голову свержу. Ну, нет, нас, Ярославских, голыми руками не сразу возьмёшь. Ежели война, будем воевать. А в самом деле, отойти бы тебе, парень, прочь с этого места. Куда? Ну-ка, выговори. Иди в Сибирь. Ого! Нет, уж я погожу. Когда меня в эту самую Сибирь на казенный счет пошлют. А ты, слушай-ка, иди. Там ты себе можешь путь найти. Там такие, как ты-то, надобно. Да мой путь обозначен мне. Родитель мой всю жизнь по тюрьмам сидел. Ну и мне тоже заказал. Когда я маленький был, в ту мне все звали вор, воров-сын. А хорошая сторона, Сибирь. Ну, молотая сторона. То в силе, да в разуме. Ну, того там, там, как к огурцу в парнике. Старик, зачем ты все врешь? Ась? Оглох. Зачем врешь, говорю? Да в чем же я вру-то? Во всем. Тут у тебя хорошо, там хорошо врешь. А на что? А ты не поверь. Да поди сам погляди. Спасибо скажешь. Чего ты тут трёсся? И чего тебе правда больно нужна? Подумай-ка. Она правда-то, может, обух для тебя. Да мне все едино, обух так обух. Да чё, так? На что самому себя убивать? И чё оба мерите, как погляжу я на вас? И какой тебе, Васька, правды надо? И зачем? Вот знаешь ты правду про себе, и все ее знают. Да погоди-то не каркай. Вот пусть он мне скажет, слушай, старик, Бог есть? Ну, есть, говори. Твори, веришь, есть. Не веришь? Нет. Вот что веришь, то и есть. Пойду чай пить, Идем в трофе Погоди. Чего глядишь? Значит... Ну, я один. Настасье дома? Нет, я. Увидев вошедшую Василису, Пепел быстро уходит в свою комнату, захлопнув за собой дверь. Жива еще? Не тревожь, не тревожь. А ты чего тут торчишь? Я могу идти. Ну, то Ну, ну, а чем разговор? Вот